Гледия встала и почувствовала себя совсем маленькой. Люди на сцене, даже женщины, были выше ее. Она стояла, а они сидели, и все равно были выше. Что касалось публики, застывшей в каком-то угрожающем молчании, то всей и каждый в ней были, как казалось Гледии, больше ее по всем параметрам. Она сделала глубокий вдох и сказала. «Друзья, вы — потомки землян, все до одного, и я тоже. Иных нет ни в одном обитаемом мире». Ни во внешних мирах, ни в поселенческих, ни на самой земле. Везде только земляне или их потомки. Перед этим фактом все остальные различия – ничто». Она бросила быстрый взгляд на Диджи. Тот чуть заметно улыбнулся. И одно его веко дрогнуло, словно он собирался подмигнуть. Гледия продолжала. «Чувство родства должно руководить каждым нашим поступком, каждым помыслом». Я благодарю вас всех за то, что вы считаете меня такой же, как вы, и приветствуете меня здесь, несмотря ни на что. Поэтому я надеюсь, что скоро настанет время, когда 16 миллиардов людей, живущих в любви и мире, будут рассматривать себя так, людьми, не больше и не меньше. Я думаю о вас не только как о друзьях, но и как о родственниках». Буря аплодисментов оглушила ее. Гледия восприняла это как знак, что говорила «хорошо». И главное, достаточно. Она поклонилась направо и налево и хотела сесть, но в зале раздался голос. «Почему вы говорили не по-соляриански?» Она застыла и растерянно посмотрела на Диджи. Тот чуть заметно покачал головой и беззвучно выговорил одними губами. «Не обращайте внимания» и сделал жест, чтобы она села. Она смотрела на него одну-две секунды, затем сообразила, как некрасиво выглядит она, ярко освещенная, в незаконченном процессе усаживания. Она снова выпрямилась и заулыбалась публике, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону. Тут она впервые заметила приборы, сверкающие объективы которых уставились на нее. Ну, конечно! Диджи упоминал, что происходящее транслируется по гипервидению, однако сейчас ей это было безразлично. Она говорила, ей аплодировали, и она стояла перед публикой прямо, спокойно, все ее видели. «Что еще за непредвиденные обстоятельства?» Гледи улыбнулась. «Я считаю этот вопрос дружеским. Вы хотите, чтобы я продемонстрировала вам свое образование? Кто из вас хочет, чтобы я заговорила по-соляриански? Не стесняйтесь, поднимите руки!» Поднялось несколько рук. «Человекоподобный робот на солярии слышал, как я говорила по-соляриански, и это его погубило. А ну-ка, кто хочет услышать солярианскую речь?» Зал превратился в море колыхающихся рук. Глэдия почувствовала, как ее теребят за брюки и быстрым движением стряхнула чужую руку. Прекрасно! Опустите руки, дорогие мои родственники! Видите ли, сейчас я говорю на галактическом стандартном, который является и вашим языком. Однако я говорю так, как говорят на Авроре. Но вы понимаете меня, хотя некоторые слова я, возможно, выговариваю не так, и мой голос может иногда сбивать вас с толку, потому что некоторые звуки у нас произносят высоко или низко, словно поют не «Неаврорцам это всегда кажется смешным, даже другим космонитам». «В солярианском же языке эта напевность отсутствует, в ней много горловых звуков и раскатистой «р».» Она произнесла несколько фраз, в зале засмеялись, но Гледия даже не улыбнулась. Наконец она подняла руки и резко опустила их, словно что-то отрубило. Смех смолк. «Я, вероятно, никогда больше не поеду на солярию, а потому у меня не будет случая пользоваться солярианским языком». Она повернулась к Дидже и слегка поклонилась ему, заметив, что у того выступил пот на лбу. «Славный капитан Бейли информировал меня, что я неизвестно, когда вернусь на Аврору, так что могу отбросить и аврарианский диалект тоже. Значит, у меня единственный выход — говорить на диалекте Бейли мира, и я сразу же начинаю практиковаться». Она сделала вид, что засовывает большие пальцы за несуществующий пояс, выпятила грудь, опустила подбородок, изобразила самодовольную улыбку Диджи и сказала, стараясь имитировать его баритон. «Мужчины и женщины были Мира, должностные лица, законодатели, уважаемые лидеры, сограждане. Сюда входит каждый, кроме, вероятно, неуважаемых лидеров». Она старалась проглатывать некоторые буквы или произносить их с придыханием. На этот раз смех был громче и продолжительнее, и Гледия тоже позволила себе улыбку. В конце концов, она заставила их смеяться над собственным языком. Когда все успокоились, она сказала по-авролиански. Все диалекты странны тому, кто к ним не привык. И это часто восстанавливает людей друг против друга. Но ведь диалект — это просто манера говорить. Все мы, и я, и вы, и люди в других обитаемых мирах, Должны слушать язык сердца, а у него нет диалектов. Этот язык, если только мы будем его слушать, звучит одинаково для всех». Глэдия хотела сесть, но тут раздался женский голос. «Сколько вам лет?» «Сядьте, мадам», — проговорил Диджи сквозь зубы. «Не обращайте внимания на вопросы». Глэдия повернулась к Диджи. Он привстал. Люди на сцене, которых она видела в полутьме, напряженно подались вперед. Она снова повернулась к зрителям и звонко крикнула. «Здесь хотят, чтобы я села, а вы хотите?» «Я вижу, вы молчите. Кто хочет, чтобы я осталась здесь и честно ответила на вопрос?» Раздались аплодисменты и крики. «Оставайтесь, оставайтесь!» «Глаз народа!» — сказала Гледия. «Простите, Диджи и все прочие, но мне велят говорить!» Она искоса взглянула на луч света и крикнула. «Я не знаю, кто там управляет светом, но светите зал и отключите этот луч. Мне наплевать, как это отразится на гиперволновых камерах. Наладьте хорошенько звук, вот и все. Я буду говорить хоть в темноте, лишь бы меня было слышно. Правильно?» «Правильно!» — послышался многоголосый ответ. «Свет! Свет!» Кто-то на сцене дал сигнал, и в зале вспыхнул свет. «Вот так гораздо лучше», — сказала Глэдия. «Теперь я вижу вас, мои родственники». «Я хотела бы, в частности, увидеть женщину, задавшую мне вопрос. Я хочу говорить непосредственно с ней. Давайте не прятаться. Если у вас хватило смелости задать вопрос, то задайте его открыто». Она ждала. Наконец, где-то в середине зала встала женщина. Темные волосы, туго стянутые сзади, смуглая кожа, темно-коричневое платье подчеркивало стройную фигуру. Она сказала слегка скрипучим голосом. «Я не боюсь встать и еще раз спросить, сколько вам лет?» Гледия спокойно смотрела на нее и не чувствовала неприязни. Возможно ли это? На протяжении трех первых десятилетий жизни ее настойчиво учили, что находиться в присутствии людей даже одного человека непереносимо, а сейчас она без всякого смущения видит перед собой тысячи. Она была слегка ошеломлена и вполне довольна. «Пожалуйста, мадам, оставайтесь стоять и поговорим. Как мы измеряем возраст? В годах, прошедших после рождения?» Женщина спокойно ответила. «Меня зовут Синдра Лэмбит, я член законодательного органа, и, следовательно, из тех, кого капитан Бейли назвал законодателями и уважаемыми лидерами. Во всяком случае, надеюсь, что я уважаемая». В зале раздался смех. «Отвечая на ваш вопрос, я думаю, что число галактических стандартных лет, прошедших со дня рождения, обычное определение возраста человека». Так, мне 54 года. А сколько вам? Вы можете назвать цифру? Могу. Со времени моего рождения прошло 235 галактических стандартных лет. Значит, я больше, чем в 4 раза старше вас. Гледия говорила откровенно и знала, что я маленькая стройная фигурка выглядит в тусклом освещении совсем девчачьей. По залу прокатился глухой рокот. Слева от Гледии как будто кто-то простонал. Она быстро взглянула и увидела, как Диджей схватился за голову. Гледия сказала. Но это пассивный метод измерения времени. Здесь количество не переходит в качество. Моя жизнь была спокойной, можно сказать, тусклой. Я шла по проторенному пути, огражденной от неприятностей, ведомой четко функционирующей социальной системой, в которой нет места никаким переменам и экспериментам и моими роботами, которые всегда стояли между мной и любыми неприятностями. Всего два раза в жизни я испытывала переживания, и образы были трагичными. Когда мне было 32 года, меньше, чем многим из вас, слушающим меня сейчас, надо мной нависло обвинение в убийстве ненадолго. Два года спустя настал недолгий период, когда я была втянута в другое убийство. В обоих этих случаях следователь Элайдж Белли был на моей стороне. Я уверена, что многие из вас, возможно и все, знакомы с ситуацией, описанной сыном илай Белли. Теперь я могу добавить и третий случай, потому что в этом месяце я встретилась с великим волнением, достигшим такого пика, когда от меня потребовали встать здесь, перед вами, а это являлось полной противоположностью тому, что я делала всю свою жизнь. Должна признаться, что только ваша приветливость и радушный прием сделали это возможным. Сравните это со своей жизнью. Вы пионеры и живете в новом мире. Он растет вместе с вами и будет расти после вас. В этом мире каждый день – приключение. Сначала холод, потом жара, потом опять холод. Непредсказуемый переменчивый климат. Вы не можете позволить себе прожигать время, как в мирах, где перемен почти нет. Многие жители Бейли-Мира – торговцы. Половину своей жизни они рыскают в космосе. Когда эта планета станет ручной, многие ее обитатели перекинут сферу своей деятельности на новые планеты – или присоединяться к экспедициям, чтобы найти миры, где еще не ступала нога человека, и сделать их пригодными для обитания. Если мерить жизнь событиями и делами, свершениями и волнениями, то я ребенок, моложе любого из вас. Большая часть моих лет – балласт и тяжесть, тогда как вы с каждым годом духовно богаче и неуемнее. Так скажите еще раз, мадам Лэмбит, сколько вам лет? Лэмбит улыбнулась. «Пятьдесят четыре полноценных года, мадам Глэдия!» Лэмбит села, и зал снова разразился аплодисментами. «Глэдия, кто научил вас так управлять публикой?» — хрипло спросил Диджей. «Никто!» — шепнула она. «Я никогда этого не делала!» «Тогда закругляйтесь, пока вы на коне. Тот тип, который встает, наш главный ястреб, не стоит с ним разговаривать. Скажите, что вы устали и сядьте!» «Со стариком Бастер Вейном мы управимся сами!» «Но я не устала!» — возразила Глэдия. «Мне самой интересно!» Человек, стоявший почти у самой сцены, был высок крепок, с седыми нависшими бровями, редкие волосы его были седыми, одежда черная, мрачная, белые полосы сбегали по рукам и штанинам брюк, словно очерчивая его тело. Голос его был низким и звучным. «Меня зовут Томас Бастер -Вейн. Но больше я известен как старик. Наверное, потому что кое-кто считает, что я слишком зажился на этом свете. Не знаю, как обращаться к вам, поскольку у вас вроде бы нет фамилии, а я не так хорошо знаком с вами, чтобы звать вас по имени. Честно говоря, я и не хочу быть вашим знакомцем. Похоже, вы помогли уберечь наш корабль на вашей планете от ловушек, поставленных вашим же народом. И мы вам за это благодарны. А вы в ответ принялись болтать насчет дружбы и родства. Чистое лицемерие. Это когда ваш народ считал себя нашими родичами. Когда это космониты чувствовали, что имеют какое-то отношение к Земле и ее народу. Конечно, космониты, потомки землян, мы этого не забываем и помним, что вы забыли это. Более двух столетий космониты заправляли в галактике и считали землян отвратительными, маложивущими, больными тварями. Теперь, когда мы становимся силой, вы протягиваете нам руку дружбы. Но рука эта в перчатке, как и у вас. Вы стараетесь не воротить от нас нос, а в носу, небось, фильтры, а? Я прав? Глэдди подняла руки. Возможно, люди в зале, и тем более те, кто видит меня по гипервидению, не знают, что я в перчатках. Их незаметно, но они есть, я этого не отрицаю. И носовые фильтры, чтобы при дыхании в легкие попадало меньше пыли и микроорганизмов. И время от времени я тщательно плащу горло. И моюсь чаще, чем требует элементарная гигиена. Этого я тоже не отрицаю. Но дело во мне, а не в вас. У меня слабая иммунная система. Моя жизнь слишком комфортабельна, и я слишком мало рисковала. «Я не выбирала такую жизнь, но должна платить за это. Что сделал бы любой из вас, окажись он в моем положении?» «Что сделали бы, в частности, вы, мистер Бастервейн?» «Я сделал бы то же, что и вы», — угрюмо ответил тот, «и рассматривал бы это как признак слабости, отсутствие жизнеспособности, а, следовательно, обязан был бы уступить дорогу более сильным. Женщина, вы говорите о родстве с нами, но мне вы не родня». «Вы из тех, кто пытался уничтожить нас, когда был силен, а ослабев, заискивает перед нами!» В зале началось явное недружелюбное движение, но Бастер Вейн держался твердо. Гледи мягко спросила. «Вы помните зло, которое мы причинили вам, когда были сильны?» «Не бойтесь, мы не забудем! Мы помним об этом всегда!» «Прекрасно! Значит, вы знаете, как этого избежать!» Вы знаете, как плохо, когда сильные подавляют слабых, и значит теперь, когда все перевернулось, и вы стали сильными, а мы ослабели, вы не будете подавлять нас. Ну-ну, слышал я такие аргументы. Когда вы были сильны, вы знать не знали о морали, а теперь схватились за нее. Однако вы, когда были слабы, все знали о морали и были потрясены поведением сильных, а теперь, став сильными, забываете о морали. «Вы получите то, что заслужили!» — сказал Бастервейн и поднял кулак. «Вы дадите то, что вам кажется заслуженным!» — сказала Гледия и протянула к небу руки, словно хотела обнять. «Поскольку каждый может думать о мести за какую-то прошлую обиду, вы считаете, что сильный вправе давить на слабого. Если так, то вы оправдываете космонитов прошлого, и теперь вам не на что жаловаться. А я говорю, что давление, которое вы собираетесь применить, несправедливо». К сожалению, вы не можете изменить прошлое, но пока еще мы можем решать, каким быть нашему будущему». Гледия сделала паузу, и поскольку Бастервейн не ответил, продолжила. «Кто из вас хочет галактику, а не бесконечно повторяющуюся дурную страну?» Начались аплодисменты, а Бастервейн вскинул руки и зычно закричал. «Подождите, не будьте дураками, прекратите!» Медленно воцарилась тишина, и Бастервейн заговорил. «Неужели вы думаете, что женщина верит тому, что говорит? Неужели вы думаете, что космониты хотят нам добра? Они все еще считают, что сильны. Они по-прежнему презирают нас и намерены уничтожить, если мы первыми не уничтожим их. Эта женщина приехала сюда, и мы, как дураки, приветствуем ее, чуть ли не молимся на нее. Нет, давайте проверим ее слова. Пусть кто-нибудь из вас... Попросит разрешение посетить внешний мир, и мы посмотрим, получит ли он его. Если за вами стоит планета, если вы можете пригрозить, как капитан Бейли, то вам позволят высадиться. Но как с вами будут обращаться? Спросите капитана, отнеслись ли к нему по-родственному? Эта женщина лицемерно, несмотря на все ее слова. Нет, именно благодаря этим словам. Они как раз доказывают ее лицемерие. Она жалуется тут на свою иммунную систему и говорит, что должна защищаться от возможного заражения. Но, конечно, она делает это не потому, что считает нас грязными и заразными. Такая мысль не приходила ей в голову. Она жалуется на свою спокойную жизнь, защищенную от всяких бед и неудач, слишком хорошо организованную обществом и толпой чрезмерно заботливых роботов. Как она, наверное, ненавидит их. Но что угрожает ей здесь? Какие беды могут настигнуть ее на этой планете? Однако она привезла с собой двух роботов. Мы собрались в этом зале, чтобы выразить ей свое уважение, а ведь она привела даже сюда своих роботов. Они сидят позади нее на возвышении. Теперь вы видите их? Один имитация человека Эр Дэниел а другой бесценный робот, явно металлический. Эр Жискар Ревентлов. Приветствуйте их, мои дорогие соотечественники. «Вот они-то! И родня этой женщины!» «Шах и мат!» — тихонько простонал Диджей. «Еще нет!» — сказала Гледия. Зрители стали вытягивать шеи. Словно всех сразу одолел зуд, и слово «робот» прокатилось по всему залу. «Вы можете видеть их!» — сказала Гледия. «Жискар, Дэниел, встаньте!» Оба робота встали позади нее. «Встаньте рядом со мной, чтобы вас было видно. А теперь позвольте мне кое-что пояснить вам всем». Эти два робота приехали со мной не для того, чтобы прислуживать мне. Да, они помогают вести мой дом на Авроре вместе с 50-ю другими роботами. И я не делаю сама то, что могут сделать для меня роботы. Таков обычай в том мире, где я живу. Роботы различны по сложности, по способностям. И эти два особо высоки в этих отношениях, в особенности Дэниел, разум которого очень близок к человеческому в тех областях, где такое сравнение возможно. Я взяла с собой только Дэниела и Жискара, но они не так уж много служат мне. Если хотите знать, я одеваюсь сама. Сама пользуюсь столовыми приборами, когда ем. И хожу сама, не заставляя себя носить. Пользуюсь ли я ими для личной защиты? Нет. Они защищают меня, это верно. Но они будут защищать любого человека, нуждающегося в защите. Совсем недавно на солярии Дэниел сделал все, что мог, защищая капитана Бейли и готов был пожертвовать собой, чтобы защитить меня. Без него корабль не был бы спасен. Конечно, здесь, на этом возвышении, мне не нужна защита. Меня защищает силовое поле. Я об этом не просила, но оно есть. Тогда зачем здесь мои роботы? Те из вас, кто знает историю илайджи Белли, освободившего Землю от космонитских правителей, положившего начало новой политике поселенчества, и его сына, который первым вступил на Землю Белли Мира. Иначе почему бы так назвали планету? знают что еще до знакомства со мной илайдж белли работал вместе с Дэниелом. он работал с ним на земле на солярии и на авроре для Дэниела илайдж бли всегда был партнер илайдж не знаю если это в биографии бли но можете мне поверить хотя илайдж бли будучи землянином сначала сильно недолюбливал дэниела но потом они подружились когда Элайдж Белли умирал здесь, на этой планете, около 160 лет назад, когда здесь была лишь кучка примитивных домиков с палисадниками, в эти последние минуты с ним были не его сын и не я. Голос ее дрогнул. Он послал за Дэниелом и боролся за жизнь, пока тот не прибыл. Да, это второй визит Дэниела на эту планету. Я тогда была с ним, но осталась на орбите. Дэниел высадился на планету и слышал последние слова Элайджа Белли. «Ну как? Это для вас ничего не значит!» Она повысила голос. Должна ли я говорить об этом? Здесь робот, которого любил илайдж Бейли. Я хотела повидаться с ним, но он желал видеть Дэниела. Этого самого Дэниела. Другой робот, Жискар, который познакомился с Элайджем на Авроре. Спас ему жизнь. Без этих двух роботов илайдж Бейли не выполнил бы свою задачу. Внешние миры все еще царили бы в галактике. Поселенческих миров не существовало бы и никого из вас не было бы здесь. Я это знаю, и вы знаете. Интересно, знает ли это мистер Бастервейн? Имена Дэниел и Жискар уважают на этой планете. По просьбе Элайджи Бейли их дают его потомкам. Я приехала сюда на корабле капитана, которого зовут Дэниел Жискар Бейли. Я хотела бы знать, многие ли из тех, кто видит меня сейчас, носят имена Дэниела и Жискара? Так вот, те, чьи имена почитаются — роботы. И это их поносит Томас Бастервейн? В зале зашумели, и Гледия умоляюще подняла руки. «Минуточку! Дайте мне закончить! Я еще не сказала вам, почему я привезла этих роботов!» Шум медленно смолк. «Эти два робота никогда не забудут илайджи Белли, как не забуду и я. Столько лет прошло, а воспоминания живут. Когда я готовилась вступить на корабль капитана Белли, когда я узнала, что смогу посетить Белли мир, Как я могла отказаться взять с собой Дэниела и Жискара? Им хотелось увидеть планету, которую создал Элайдж Белли. Планету, на которой он прожил свои последние годы и на которой умер. Да, они роботы, но разумные роботы. И они веры и правды служили Элайджу Белли. Нельзя уважать одних лишь людей. Нужно уважать все разумные существа. Вот поэтому я и привезла их сюда». И она громко выкрикнула. «Я сделала ошибку!» Громогласная «Нет!» пронеслось по залу. Все встали, захлопали в ладоши, затопали, заревели и завизжали. «Нет!» Гледия ждала и улыбалась. Она осознавала только две вещи. Что она мокрая от пота и что она счастлива как никогда. Ей казалось, что она всю жизнь ждала этого момента. Прожив 235 лет в изоляции, она наконец узнала, что может стоять перед толпой и управлять ею как хочет. Она слушала это бесконечное «нет», еще, еще и еще.